19 июня алжирская армия разбита. 5 июля Алжир капитулирует. Цензура запрещает Антони. С 23 июня и 19 июля проходят выборы, чрезвычайно укреплявшие силы оппозиции все более преобладающей в палате депутата. Перед лицом злой воли комедии «Францесс», снова отложившей репетиции до 1 ноября, Александр начинает переговоры с Горелем о постановке пьесы «Эвадеоне». Но они ничем не кончаются. Милане упрекает его в бесконечных письмах и торопит приехать к ней в Вандею. И в довершение ко всему Бель – Объявляет ему, что беременна. Александр измучен. У него одно желание бежать из Парижа, где не происходит ничего, кроме неприятностей. Бежать в Алжир, самый центр событий. Думаю ли он уже о том, чтобы заняться журналистикой? Он собирает чемоданы, запасается тремя тысячами франков. С Бель решено, что она будет сопровождать его лишь до Марселя. Опасается она не столько риска заключенного для завоевателей в завоеванном городе, сколько морской болезни, поскольку уже подустала от тошноты в первые месяце беременности. Отъезд назначен на 17 часов в понедельник, 26 июля. Александр еще не знает, что накануне в своей резиденции в Сен-Кулу король подписал четыре указа, из которых два, по крайней мере, нарушают конституционную хартию. Первый касается прессы, обвиненной в том, что она является инструментом бунта и беспорядка. Ни одна газета не могла отныне выходить без специального разрешения, возобновляемого каждые три месяца. Нарушителей ждало уничтожение печатных станковых шрифтов. Вторым приказом распускалась Палата депутатов по причине ее происков, вводящих в заблуждение и обманывающих избирателей. Третий вносил изменения в избирательное право. В голосовании отныне могли принимать участие лишь крупные землевладельцы, то есть примерно 25 тысяч избирателей на всю Францию. Наконец, последний указ назначал новые выборы на сентябрь. Разумеется, Толейран поспешил предупредить об этом заранее своего друга Жакоба Ротшильда, чтобы тот перестал играть на бирже на повышении. 26 шестого утром Александра разбудил Ашилконт. В мониторе опубликованы указы. Вы не изменили своего решения уехать в Алжир? Разумеется, остаюсь. Здесь будет гораздо интереснее, чем было бы там. Затем я позвал слугу. Жозеф, говорю я ему, «Ступайте к моему оружейнику. Принесите от него мою двустволку и двести пуль двадцатого калибра». Александр запирает оружие и боеприпасы в шкаф и уходит за новостями. Парижа спокойно. Бель не очень понимает, почему она должна распаковывать багаж. В полирояле невозможно поймать ни Орлеанского, ни Броваля, ни Удара. И Александр отправляется в кафе Дюру. Там журналисты монархического толка выражают свой бурный восторг по поводу указов. Только мудрый Лассань кажется озабоченным. Появляется Этьен Араго. Он приглашает Александра с собой в институт французский институт объединения пяти академий, где его брат Франсуа должен произнести речь в честь своего сотрудника Френеля Создателя зеркал и формул, носящих его имя. При этом в жизни убежденного легитимиста, противоположность убеждениям Франсуа Араго, который в создавшейся политической ситуации